Карта пациента. Дата записи. 18 сентября 1952 года. Имя пациента. Оскар Валентайн Гибс. Пол. Мужской. Возраст. 19 лет. Поступил. 18 сентября 1952 года. Семейное положение. Холост. Количество детей. Прочерк. Первичен ли приступ? Да. Возраст пациента при первичном поступлении – 19 лет. Длительность текущего приступа – 2 дня. Содержался ли в другой лечебнице для душевнобольных? Нет. Суицидальные наклонности? Нет. Поступил ли в трезвом состоянии? Да. Галлюцинации? Да. Опасен ли для окружающих? Нет. Состояние телесного здоровья – удовлетворительное. Кем приходится пациенту лицо, сообщившее о состоянии? Отец. Медицинская история семьи. Душевные расстройства или другие заболевания нервной системы? Нет. Алкоголизм? Нет. Диабет? Нет. Другие заболевания? Нет травмы или поражение органов? Нет. Первичный осмотр, со слов врача. А. Признаки, указывающие на душевное расстройство, наблюдаемые мной во время обследования. Взгляд отсутствующий. Движения скованные. Длительное молчание. Отказ взаимодействовать. Не реагирует на постороннее присутствие. Б. Признаки, описанные другими. Отец пациента, Генри Гибс, сказал, что первые симптомы недомогания стали наблюдаться в поездке по Италии, где у Оскара произошел эпизод помрачения сознания, во время которого он не осознавал себя. По возвращении симптомы сохраняются. Врач Льюис Т. Марш, Лондонский университет Королевы Марии, Монкс-Орчард-Роуд, Беккенхэм, BR3-3BX. Великобритания. При поступлении наличие травм отсутствует. Язык чистый. Аппетит отсутствует. Мышцы передней брюшной стенки в норме. Пульс и сердцебиение снижены. Легкие чистые. Зрение в норме. Сон нарушен. Сновидение кошмары. Рефлексы снижены. Общее самочувствие ухудшается. Температура тела 36 – 36,3 градуса Цельсия. Бред, экзальтация – не наблюдаются. Бред, депрессия – картина не ясна. Суицидальные наклонности – Нет. Мысли об убийстве. Нет. Память. Последние события. В норме. Реакция на вопросы. Отсутствует. Рост. 1 метр 78 сантиметров. Вес. 66 килограммов. Диагноз. Устанавливается. Прогноз. Относительный. 18 сентября. Пациент поступил в клинику в стадии обострения. Был бледен, внимание рассеянное. Наблюдалась замедленная двигательная активность, незначительный тремор конечностей. Во время осмотра не оказывал сопротивления, не реагировал на вопросы, смотрел в одну точку. После того, как отец оставил сына на попечение врача, Оскар в течение часа сидел неподвижно, не желая перемещаться в палату. По истечении часа заговорил. Речь вялая, бессвязная. Он не понимал, где находится. Отказался называть свое имя и откликаться на него. Рассказывать что-либо о себе. Избегал физического контакта, давая понять, что прикосновения вызывают боль. 19 сентября. Состояние без изменений. 20 сентября. Состояние без изменений. 21 сентября. Незначительные изменения. Пациент предпринял попытку прогуляться по саду. Через несколько минут знаками показал, что устал и вернулся в палату. 26 сентября. Остается в палате. Не говорит. 29 сентября. Значительные улучшения на фоне проводимого лечения. Пациент улыбнулся, пытался шутить. Речь тихая. 3 октября. Жалуются на видение. Просыпался 6 раз за ночь. 7 октября. Бессонница. После введения препарата пациент уснул, однако на утро сказал, что бодрствовал. Утверждал, что может повторить разговор врачей у его постели и что его выносили на улицу. 9 октября. Наблюдается бред. Повышение дозировки назначенных препаратов. 12 октября. У пациента наблюдаются галлюцинации. Он утверждает, что в палате находится человек, который наблюдает за ним. 16 октября. Значительные улучшения в поведении. Пациент проявляет интерес к окружающим, общается с медсестрой, разглядывает палату. Попросил принести ему альбом и карандаши. 17 октября снижение тревожности на фоне резко возросшего интереса к творчеству пациент рисует без остановки попросил принести угольные мелки бумагу используют до краев с обеих сторон закончив берет следующий лист 19 октября поведение приближено к норме сердцебиение ровное температура нормальная настроение хорошее 21 октября Питается хорошо, состояние в целом удовлетворительное. 24 октября. Жалобы на быстрое утомление, подолгу спит, с трудом восстанавливает силы. 26 октября. После визита отца, впал в оцепенение, замолчал, перестал реагировать. Интереса к живописи не проявляет. 28 октября. Состояние без изменений. 29 октября. Пациент рассеян. Речь бессвязная, взгляд отсутствующий. Отказывается принимать пищу. Установлен питательный зонд. 30 октября. Отказ подниматься с постели. 7 ноября. За последнюю неделю состояние пациента значительно ухудшилось. Несмотря на возвращение интереса к живописи, эмоциональный фон снижен. Пациент находится в состоянии прострации. Эффективность назначенных препаратов минимальна. 11 ноября. Отрывочный бред. Оскар жалуется на голоса, которые слышит по ночам. 12 ноября. Без изменений. 15 ноября. Без изменений. 17 ноября. Оскар вновь начал проявлять интерес к рисованию. Попытка забрать альбомы-карандаши спровоцировала припадок. 18 ноября. Питание восстановлено. Позволяет совершать гигиенические процедуры. Бритье, душ, умывание. Отказ покидать палату. 19 ноября. Перестал говорить. Остается под наблюдением врачей для установки диагноза. 21 ноября. Клинический диагноз не установлен. 23 ноября 1952 года. Уважаемый мистер Гипс, Надеюсь, вы в добром здравии. К сожалению, не могу сообщить хороших новостей касательно психического благополучия вашего сына, Оскара Гипса, поступившего к нам на попечение 18 сентября текущего 1952 года. За те дни, что он находится в стенах лечебницы, моя команда предприняла несколько попыток Если не вывести Оскара из состояния, в котором он оказался, то хотя бы существенно снизить интенсивность его воздействия на организм. Однако должен признаться, что мы не сумели достичь каких-либо ощутимых результатов. Бывали дни, когда Оскар отзывался на лечение, и нам казалось, что он вот-вот выздоровеет. Но проходило немного времени, и нежелательная симптоматика возвращалась в усиленном если не сказать при умноженном виде, словно в насмешку над всеми нашими усилиями. Вероятнее всего, душевный недуг протекает по еще не выявленным нами механизмам и требует более тщательного и взвешенного подхода, поиск которого я намерен продолжать. С уважением, доктор Льюис Т. Марш. 27 ноября 1952 года. Уважаемый доктор Марш, благодарю вас за проявленную заботу о моем сыне. Я чувствую вину за то, что с ним приключилось это несчастье. Возможно, мне не стоило отправляться в поездку по Италии. А вернее, не нужно было брать с собой Оскара. Вполне вероятно, что его неокрепший ум не сумел выдержать дорогу и обилие непривычных эмоций». Но разве мог я предугадать, что впечатлительность и страстное желание сына увидеть мир обернутся такой катастрофой? Я должен был быть внимательнее. Скорее всего, первые признаки надвигающейся болезни проявлялись и раньше. Я должен был заметить их, но не сумел. Не нахожу себе места от тревоги и вины. С уважением, Генри Гибс. 2 декабря 1952 года. Уважаемый мистер Гибс, настойчиво призываю вас отбросить чувство, которым вы, очевидно, терзаетесь. Буду с вами предельно откровенен. Оскар нуждается в надзоре. В его поведении проявляются тревожные признаки. К примеру, на днях он дал понять, что не намерен расставаться с альбомом и красками. Всякий раз при попытке забрать их он падал на пол. Не то в состоянии припадка, не то в попытке его вызвать. Только лишь для того, чтобы помешать нам осуществить задуманное. Но главное, он совсем не говорит. Он молчит уже несколько дней и лишь изредка улыбается. Словно затеял некую игру. Все это очень беспокоит нас, поэтому считаю необходимым продолжить лечение до той поры, пока не удастся вернуть ему способность к коммуникации и выяснить причины, вызвавшие изменения его личности. Иными словами, предлагаю оставить Оскара в клинике для дальнейшего наблюдения и лечения неустановленного пока душевного расстройства. С уважением, доктор Льюис Т. Марш. 6 декабря 1952 года. Уважаемый доктор Марш, меня обнадежило ваше письмо. Так много в нем рвения и искреннего сочувствия вашим несчастным подопечным. И в то же время сколько веры. Теперь она появилась и у меня. Я молюсь о том, чтобы неожиданное и грубое вмешательство, пошатнувшее привычный уклад нашей дружной, хоть и небольшой семьи, побыстрее оставило нас. Мое сердце болит, когда я представляю сына. Одного. В окружении белых стен и строгих врачей. Терзаемого и страдающего но понимаю, что будет лучше, если Оскар останется у вас до полного выздоровления. Я стану навещать его так часто, как только смогу. С уважением, Генри Гибс. 9 декабря 1952 года. Дорогой Генри, не беспокойтесь о том, что вашему сыну здесь одиноко или что его недуг может изменить отношение к нему персонала. К Оскару относятся с большим вниманием, так как, несмотря на специфику его заболевания, всем... От лечащих врачей до санитарки, очевидно, у мальчика большое сердце. И лишь в силу очевидных причин он не способен проявить всю его щедрость. Уверяю вас, что, как любой из пациентов Бетлема, ваш сын заслуживает к себе доброго отношения и непременно его получит. Я рад, что вы принимаете мое предложение и намерен перевести Оскара в отделение длительного интернирования». Там его никто не побеспокоит, и он сможет спокойно рисовать, как того и желает. Поверьте, это наилучший исход в данной ситуации. И при наличии иных способов я бы непременно о них сообщил. Договор о переводе Оскара со всеми необходимыми подписями и печатями прилагается. Вы можете выслать или принести его в подписанном виде, когда вам будет удобно. С уважением, доктор Льюис Т. Марш. 11 декабря 1952 года. Здравствуйте, доктор Марш. Уверен, что для Оскара сейчас нет ничего лучше мер, предписываемых его лечащим врачом. И если вы считаете, что он должен оставаться в клинике, пусть так оно и будет. Я же буду молиться за скорейшее выздоровление сына и за то, чтобы встретить Рождество вместе. Храни вас Бог, доктор Марш. Генри Гипс, 19 декабря 1952 года. Уважаемый мистер Гипс, Несмотря на сложности, я настроен оптимистично и верю, что при должном уходе Оскар непременно вернется к привычному образу жизни. Я убежден, что его состояние обратимо, и все это не продлится слишком уж долго. Верьте в это и вы. С уважением. Доктор Льюис Т. Марш.